— Так чувствую я, что разговор у нас с вами будет интересный и познавательный для всех. — Если дадут нам с вами поговорить, вон у фрицев опять что-то затевается. Майор приподнялся и посмотрел в бинокль. — Да, закопошились они там. У вас все сюрпризы использованы. А, кстати, что это за котел такой был? да самодеятельность чистой воды хотел минус сделать с возможностью дистанционного поражения техники честно говоря авантюра как еще ребят самих в клочке не порвала хоть и подрывали ее с помощью Бигфордова шнура предварительного коп заныкавшись а все равно очень уж опасно вышло. да и прицельность в купе с поражающим эффектом вышла так себе — Не скажите. Зато внешне выглядит очень эффективно. — Ну, разве что внешне. — А сюрпризы у меня еще есть. Вся деревня заминирована. почитай два дня тут все вкалывали, как негры, на плантации. — Как вы сами-то здесь ходить не боитесь? — Так тут мин нет. Место, с точки зрения его обороны, бесперспективное и неинтересное. А вот в деревне, там лишних шагов лучше и не делать. население там уже нет никакого. Все разбежались или эвакуировались. Вот мы и развернулись там вовсю. — Так все же, старшина, делать-то мы с вами дальше что будем? — Это вы, товарищ майор, по поводу моего с вами отъезда? — Соображаешь? День еще тут осталось мне продержаться, а после с милой душой. Все-таки не хотите отсюда уходить? Вы же военный человек, товарищ майор. Что такое приказ? Вам-то пояснять не надо Или вы меня и от Грушевского отмажете в случае чего? Ну, скажем так, с нами он ссориться не будет. Отмажем. А от совести моей тоже отмажете. Как я после этого сам с собою объясняться буду? Если тут, ребят, мне поверивших, брошу и в тыл уйду. Вот вы, опытный человек, воюете явно не первый день. А как здесь наличными силами еще сутки немца держать будете? А за спиной у нас, сколь я в курсе, Больше никого уже и нету, так что если нас от сель собьют, то уже через час-другой немцы прихлопнут аэродром со всеми, кто там сейчас есть. Хороший вопрос, старшина. Я же не общевойсковой командир, так сразу и не скажу. Не стесняйтесь, товарищ майор. Скажите уж прямо, что не знаете». «Тут и поопытнее вас, командир, и тот спасовал бы. Не умеем мы пока такие вот хитрости в бою использовать». «А вы умеете?» «Да, товарищ майор, я умею. Где и как тому учился, разговор долгий и нездешний так что извините, но мне своим делом заниматься надо А поговорить мы с вами еще успеем, мешать вам не буду». Делайте здесь, что хотите, но уж и вы, очень вас попрошу, в мою работу не залезайте. Договорились, старшина? Я, как ты уже понял, тут тоже не один погулять вышел. Так что не обессудь, но будем мы здесь рядом. Мешать не буду, а вот помочь смогу. Чем же? Должна к нам рота на помощь подойти. Ждем мы ее в скорости». Так что и задача твоя на этом облегчается. — А вот за это, товарищ майор, уже я вас водкой поить должен. бабах Ох, и не слабо звездануло. Это ж что ж такое прилетело-то? Явно не полковушка. Тут миллиметров на полтораста чемодан пожаловал. Видать, обозлили мы фрицев всерьез. Видимая воронка была метра три в диаметре. Похоже, что действительно. Нечто вроде шести дюймовки шарахнуло. Жаль, что моряка нет, этот сразу бы разобрался. ихняя пушка поди, чем тоже похожим бабахала. Второй разрыв. М да, это серьезный калибр. Пытаются накрыть наши орудия. То, что... Танк на мосту снесло. Значит, есть у них желание еще разок рвануть на прорыв тем же путем. Судя по тому, куда и как точно они стреляют, корректировщик с собака уцелел. Хотя, неужто он видит из окопа позицию орудия? Далековато, да и угол зрения не тот. Что-то НП зевнул, похоже. «Телефонист, НП давай!» «Связи нет?» «Не отвечает, НП?» «Петрович, Петрович, ты как там?» «Не отвечает. Жаль, не подойти к нему сейчас. Немец проклятый стрижет пулями так, что головы не поднять. Плохо. Не могу я за той стороной смотреть, а там клон более пологий. Подойти легче. Неужто спекся, Петрович?» «Это хреново!» Я на две стороны воевать не могу, да и патронов осталось мало. Вон, в автомате второй магазин уже сменил. Еще парочка в запасе, и все. Одна граната еще есть, больше воевать нечем. Боец осторожно высунул голову из-за пня. Вон они, фрицы, лежат на склоне. Только иногда вспышки мелькают. Это когда они по НП стрелять начинают. Но пока лежат. Похоже, обожглись. А что же вы хотели, голубчики? Троих еще в самом начале гранатой положили. Да потом тоже легко им не было. Вон, совсем рядом двое лежат. Да и Петрович успокоил парочку. Или больше? Да наверняка. Он стрелок-то хороший был. был скорее всего иначе не молчал бы так долго о фрицита зашевелились никак опять в атаку пойти собрались сейчас я вам переполяс с выходом сделаю боец перехватил трофейный автомат и прицелился длинная очередь совпала со свистком поднявшим в атаку взвод — Смотри, Генрих, это из-за этой парочки негодяев нас все время накрывали русскими минометы. — Да, — собеседник Фельдфебеля поворошил носком с сапога раскрытый весь мешок, наклонился и поднял флягу, взболтнул и, отвинтив крышку, принюхался. — Шнапс! — Странно, лейтенант сказал, что все русские ходят... В атаке пьяными, а тут целая фляга. Так эти-то в атаку не ходили. Пожалуй. Ладно, вели, давай ее сюда, помянем наших комрадов. Да уж, потерять на паршивом пригорке почти десять человек, и все для того, чтобы ликвидировать только двоих русских корректировщиков. Такими темпами, к моменту выхода к Москве, наш батальон... Будет насчитывать в своем строю только командира до десяток обозников. Генрих, мы хоть и друзья, но таких слов при мне ты больше не говори. Сам знаешь, и у стен бывают уши.